Внутри, в комнате, которая обычно была чистой, царил беспорядок. Постель заправлена поспешно. Спавшая там кошка резко проснулась. Мех встал дыбом. Заглядывать в холодильник Бен не стал. Ему не нравился вкус холодной пищи, которую оттуда только что достали. К тому же он не хотел брать еду старухи. Он уселся на корточках на кровать, не обращая внимания на кошку. и стал смотреть на улицу. Ждал, когда на балкон залетит голубь. Они часто залетали. Кошка тоже повернула голову и стала смотреть. Они сидели на расстоянии ярда, не глядя друг на друга, объединенные ожиданием того, что может произойти. Дверь на балкон не была заперта. Бен раскрыл ее настиж. Она разделила крошечный балкон на две части. После этого не Бен, ни кошка, не двигались. Наконец появился голубь, но не на той половине. Он оказался защищен дверью. Но потом вскоре прилетел еще один в нужную часть. Бен прыгнул, и птица оказалась у него в руке. Ощипывая перья, он услышал, что кошка издает тот звук, который издает всегда, когда видит птицу на улице или на перилах. Хриплое голодное урчание. Бен оторвал немного птичьего мяса и бросил на пол. Кошка подползла к балкону и съела. по обоих изо рта капала кровь. Остались лишь разлетевшиеся перья и несколько пятен крови. Кошка вернулась в комнату. Бен тоже. Мяса было мало, но лучше, чем ничего. Живот успокоился. Он заметил, что кошка закрыла глаза. Она стала доверять ему настолько, что могла заснуть. Бен свернулся на кровати около кошки. И когда ближе к вечеру пришла миссис бикс они оба спали бок о бок у нее на кровати. Она все поняла. Несколько перьев прилипли к пятнам на балконе. Стоял затхлый запах крови. А между спинами Бена и кошки Всего несколько дюймов. Она заболела. Ей было нехорошо. Болело сердце. К тому же устала. Сначала долго ждала в приемной, среди ворчащего народа. Потом ей дали какие-то таблетки. А что она ожидала? Ругала себя старуха. Что ее вылечат? Она поставила свертки на стол, сняла с головы шарф. Выпила воды из-под крана, потом стояла немного, глядя на свою старую огромную кровать, на кошку, на Бена. Прилегла на край и наблюдала, как на потолке появлялись тени. Потом стемнело. Бен спал шумно, тревожно. Кошка лежала смирно и тихо, как кошка. Старушка задремала, чувствуя, как в груди болезненно бьется сердце. Она очнулась от того, что Бен проснулся и начал давить на нее спиной. «Бен», — сказала она в темноту, — «мне нехорошо. Я день-другой полежу в кровати, отдохну». Он издал звук в знак того, что слушает. «Ты достал свидетельство?» Бен молчал и как будто даже захныкал. «Ты виделся с матерью?» «Я видел ее. В парке». Старуха уже знала ответ, но все равно спросила. «Ты поговорил с ней?»